Изменения через состояние. Работа с особыми психическими состояниями для достижения личностных изменений является одной из древнейших практик в мире. Известно, что этот подход использовался ещё в дорелигиозных шаманских ритуалах. С помощью игры на барабанах и бубнах, пения и танцев под ритмичную музыку шаманы получали доступ к внутренним переживаниям человека. что помогало им выяснить причину недомогания и избавиться от него. Работа с сознанием через состояние также характерна для древнего Египта. Трансовые танцы как способ изменения сознания были частью практик древних славян. Некоторые приёмы до сих пор используются в знахарстве, гаданиях и банных ритуалах. В современной науке для описания подобного подхода используется термин Изменённые состояния сознания. Это особые психические состояния, которые возникают при полном погружении в какую-либо деятельность и сопровождаются ощущением изменения восприятия окружающего пространства и себя самого. Впервые понятие изменённые состояния сознания было использовано в 1966 году психиатром Арнольдом Людвигом. а введено в более широкое использование в 1969 году профессором психологии Калифорнийского университета Чарльзом Тартом. Измененные состояния сознания являются одной из разновидностей феномена состояния сознания и занимают промежуточное положение между четким и ясным состоянием осознания и состояниями с характерными психофизиологическими сдвигами, галлюцинации, психоделические феномены. Изменённые состояния сознания далеко не всегда являются результатом прилагаемых усилий со стороны самого человека или других лиц, как, например, гипноз, медитация или занятия йогой. На самом деле, такими состояниями пронизана вся наша жизнь. Они могут возникать спонтанно, как в экстремальных ситуациях, так и при совершении обычных ежедневных действий. Во время внимательного чтения книги, или горячей молитвы, вызывающей трансцендентальные переживания при слушании музыки или во время плавания. Чарльз Стёрт отмечает, что интенсивные эстетические переживания, когда мы полностью захвачены некой величественной сценой, произведением искусства или музыкой, могут расширить наш эмоциональный опыт и послужить источником творческого вдохновения. Результатом такого состояния часто становится то, что мы привыкли называть инсайтом. Внезапное озарение появление неожиданной идеи или пути разрешения сложной проблемы, чувство абсолютного понимания устройства мира. В переходном трансовом состоянии мы находимся и тогда, когда медленно погружаемся в сон или сразу после пробуждения. Изменённое состояние сознания возникает при помощи полного расслабления и осознанного связанного дыхания. Характерное увеличение притока крови к мозгу помогает облегчить хроническую боль. Способствует общему улучшению здоровья за счёт снижения мышечного напряжения, артериального давления и частоты сердечных сокращений. Происходит мобилизация резервных возможностей человеческой психики, и человек получает расширенные возможности управления центральной и периферической нервными системами, работы со своим бессознательным и организмом в целом. Мы ввели работу с изменёнными состояниями сознания в эту книгу, поскольку это эффективный инструмент, способствующий перепрограммированию подсознания, саморегуляции и достижению своих целей жизни. Через психотехники работы с состояниями можно также бороться с фобиями или, например, нормализовать вес тела. Вместо того, чтобы заедать стресс, человек может использовать дыхательные техники или техники самовнушения. Изменённые состояния сознания дают доступ к более глубоким воспоминаниям, проливающим свет на бессознательные мотивы и истинные причины действий, понимание которых позволит улучшить психическую адаптивность, найти внутренний источник мотивации и творческого вдохновения. Работа с изменёнными состояниями сознания это безопасный, эффективный и довольно быстрый по сравнению с другими видами терапии способ освобождения от эмоциональных и ментальных блоков. Какие психотехники вы найдёте в этом разделе? Техника мантра Будды медицины. Техника уходит корнями в традиции восточной медицины V-VII веков. В её основе лежит понимание влияния особых слов, мантр, на паттерны мозговой активности. Многочисленные исследования подтвердили, что звуковые вибрации увеличивают альфа и тета волны в мозге, способствуя расслаблению и деактивации областей коры, ответственных за обдумывание проблем. Медитации с мантрами помогают снизить стресс, воссоздать чувства открытости, любви, мира, благодарности, ясности, избавиться от беспокойства, депрессии, страха, горя и гнева. Эта базовая практика медитации со звуковым сопровождением способствует нормализации работы сердца, особенно у людей с гипертонией, и возможно даже, как надеются некоторые учёные, восстанавливает длину теломер, замедляя процесс старения, при условии регулярной медитативной практики. Техника аутотренинга Суть аутогенной тренировки состоит в том, чтобы при помощи расслабления своего рода полудрёмы сфокусироваться на положительных формулах самовнушения, оказывающих влияние на вегетативную нервную систему, которая не управляется человеком сознательно. Основателем аутотренинга считается немецкий психиатр Иоганн Шульц. Но истоки метода восходят ещё к древним учениям орфиков, практикам гипноза, йоги. В отличие от гипноза, в аутотренинге человек не зависит от гипнотерапевта, а сам активно участвует в процессе проговаривания формул. Релаксация тела, а затем передача положительного самовнушения на бессознательный уровень путём визуализации помогает восстанавливать работоспособность, улучшать настроение, повышать концентрацию внимания, уменьшать усталость, тревогу, беспокойство и тому подобное. Техника эмоционально-образная коррекция. Это сравнительно новая практика, разработанная психологом Дмитрием Дунаевым и сочетающая в себе элементы эмоционально-образной терапии, расстановок по Хеллингеру, звука и энергопрактик, регрессий и других. Сама техника проста в освоении. Человек погружается в медитативное состояние, фокусируется на образе проблемы в теле и пропевает одну из 35 мантр, звуковых энергоключей, с целью извлечения подавленных в теле эмоций на осознанный уровень и замены их более здоровыми и конструктивными. Данная техника подходит для исцеления эмоциональных травм, работы с внутренними блоками и страхами, обретения уверенности, освобождения от обид, изменения родовых сценариев. Техника Осознанное дыхание 4D. Техника, разработанная экспертом Karma Coach, дыхательным терапевтом, психологом Любовью Богдановой, представляет собой уникальное сочетание волевого режима дыхания и направленного внимания. Путём регулирования вдоха и выдоха достигается баланс работы двух ветвей нервной системы: торможение, возбуждение. А мысленное внимание, направленное на внутреннее состояние организма, позволяет одновременно проработать внутреннее напряжение — физическое, ментальное, эмоциональное и духовное. Благодаря своей универсальности технику очищающего дыхание с образами в сознании может использовать каждый. Техника чувствования настоящего. Техника сочетает практики управления энергией с внимательностью и осознанностью. Она позволяет получить более полное представление о своих бессознательных мотивах и истинных причинах своих действий и, основываясь на этом, создать жизнь, которую вам бы хотелось прожить. Эта терапия подойдёт тем, кто страдает от эмоционального выгорания и чувствует нехватку внутренней энергии, помогая беспристрастно наблюдать за тревожными эмоциями, мыслями и отделять их от внутреннего самоощущения. Данная техника включает в себя подходы Майкла Роуча, Джо Диспензы, методику «Разумный путь» Александра Свияша, систему «Лиз Бурбо», упражнения «Цигун» и «Кундалини-йоги». Техника «Диета психологического баланса». Техника относится к методикам пищевой психиатрии, направления медицины, появившегося не так давно. Стоит отметить, что о влиянии качества потребляемых продуктов на психоэмоциональное состояние человека упоминалось ещё в Аюрведе. Это было 4000 лет назад. Множественные исследования микробиома кишечника доказали, что настроение и психическое здоровье в целом тесно связаны с функционированием микроорганизмов в пищеварительной системе. С их помощью происходит регулирование иммунитета и обменных процессов. Кроме того, они участвуют в производстве витаминов, гормонов, ферментов и нейромедиаторов. Так, увеличение потребления продуктов, содержащих триптофан, позволяет повысить уровень серотонина и мелатонина в мозге и обеспечить состояние радости и полёта без негативных последствий в виде ожирения, сахарного диабета, кариеса, проблем с иммунитетом и психикой, вызванных приёмом быстрых углеводов. Техника круг совершенства. Все необходимые ресурсы есть у нас прямо сейчас. Нужно лишь найти к ним доступ, преодолев страхи и сомнения. Данная техника обеспечивает перепрограммирование самооценки и доступ к ресурсным состояниям в различных ситуациях путём интеграции наложения разных якорей для создания одного большого и мощного запаса ресурсов. Например, за якорь в состоянии бодрости вы сможете включать и выключать его в нужное время и в подходящем месте. Метод был разработан основоположниками НЛП Бэндлером и Гриндером, а условный рефлекс, лежащий в основе данного механизма, был открыт ещё российским физиологом Павловым. Техника возвращения к себе. Техника позволяет с помощью использования звуков определённой частоты, громкости, ритма успокоить ум, обрести состояние умиротворения. улучшить самочувствие и повысить общий тонус организма. Звуковая терапия известна ещё со времён Древней Греции и Древнего Рима. И до сих пор используется для релаксации и исцеления. Индия, Китай, Тибет. Установлено, что ритм и громкость звука могут влиять на сердечный ритм, пульс, кровяное давление, температуру тела. Дыхание увеличивает в крови количество лимфоцитов, повышающих естественную сопротивляемость организма болезням. Классическая музыка способствует повышению уровня эндорфинов и снижению количества гормонов стресса, кортизол. Музыка ритмичностью около 60 ударов в минуту помогает нашему мозгу успокоиться за счёт перехода из нормального состояния бодрствования, бета-волны мозга, в состояние расслабленного сознания, альфа медитативная тета или состояние сна дельта. Техника четырёхшаговый самогипноз, использующая прямой доступ к подсознанию в обход сознания, эта техника эффективна для решения целого спектра проблем, таких как избавление от вредных привычек, в том числе алкого и наркозависимости. Она помогает наладить сон, повысить общую эмоциональную гибкость и навыки адаптации и перейти к ведению более здорового образа жизни. Гипноз позволяет убрать старые негативные модели поведения и сформировать для бессознательного новые установки, что было бы трудно сделать в обычном состоянии бодрствования. Гипноз это не контроль и не манипуляция разумом. Никто не может заставить вас сделать неприемлемые для вас вещи. а лишь безопасный и мягкий способ помочь изменить сознание и открыть доступ к внутренним ресурсам.